Следуя зову сердца. «Я не зацикливаюсь на трудностях. Я сосредотачиваюсь на своих целях и стараюсь не обращать внимания на все остальное». Винус Уильямс. «Мои родители эмигрировали с Ямайки. Я — первое поколение американцев в нашей семье первый, кто получил высшее образование. Нам с братом всегда повторяли, что мы можем стать кем пожелаем, если будем усердно трудиться». Однажды мне было лет 12, я подошел к родителям и признался, что хочу стать врачом. Помню, они переглянулись и ничего не ответили. А вечером отец зашел в мою комнату и сказал, что мечту проще осуществить, если она реалистичная. С того момента я начал искать подтверждение папиным словам. Я обращал внимание на всех врачей, которых встречал, и ни один из них не был темнокожим. Мне не нравились естественные науки а физика — это просто ужас. Я, наверное, был худшим по этому предмету за всю историю моей школы. В итоге я решил пойти учиться на бухгалтера. В колледже мне было откровенно скучно. Но я тешил себя планами после окончания поехать в Нью-Йорк и найти там перспективную работу. Сам я вырос в Амитвилле, маленьком городке, где все друг друга знают. Поэтому меня так тянуло в огромный, современный энергичный город где все возможно. И летом 1991 года мое желание осуществилось. У меня был хороший друг со связями в Морган Стэнли, который пристроил меня в отдел продаж, когда я окончил университет. Продажи не были моей целью. Я постоянно следил за вакансиями бухгалтера в этой фирме и через полгода благополучно перебрался в бухгалтерский отдел на шесть этажей выше отдела продаж. Восемь лет я проработал в Морган Стэнли, а потом еще шесть в Международной финансовой корпорации Сити Групп. Все шло отлично. Мне нравилось корпеть над расчетами. Однако глубоко внутри я чувствовал, что рожден для другого. Я не мог понять, откуда взялось это ощущение, но знал, что внутри меня кроется нереализованный потенциал. Однажды я гостил у родителей, и отец, который последнее время сильно болел, взял меня за руку и сказал, «Больше всего на свете я жалею, что не поддержал твое желание выучиться на врача. Уверен, у тебя бы все получилось. Никогда себе не прощу». Через несколько месяцев он умер, но эти его слова я вспоминал каждый день. Я чувствовал, может быть, на подсознательном уровне, что пришло время двигаться дальше. 11 сентября 2001 года грянули взрывы. Всего в пяти кварталах от моего офиса. Став свидетелем разрушительных последствий катастрофы, я понял, что больше не хочу терять времени. Я записался на медицинские курсы в местном колледже. Каким-то образом я успевал работать на полную ставку и изучать биологию, химию и, вы не поверите, физику. Иногда я не спал ночью, чтобы подготовиться к очередному экзамену или доделать работу, которую не успел днем. Иногда таких ночей было 2-3 за неделю. Но у меня была цель, которая заставляла утром вставать и идти дальше. Я блестяще окончил колледж и сдал экзамен для поступления в медицинский вуз. Набранных баллов хватило, чтобы поступить на медицинский факультет университета штата Нью-Йорк в стоуни Я с удовольствием учился на медицинском факультете, хотя было сложно. В августе 2005 года мне исполнилось 38. Только один студент был старше, чем я. Медицинский факультет стал для меня проверкой на прочность, но я не сдался и дошел до конца. Потом я продолжил обучение в ординатуре по педиатрии. Это вам не в парке погулять. Теперь я, сертифицированный педиатр, переехал в Бруклин и работаю с детьми из социально незащищенных слоев населения. Мне нравится мысль, что я приношу реальную пользу каждый день, заботясь о здоровье и благополучном развитии подрастающего поколения. Мне пришлось очень нелегко, пока я учился, но теперь я не могу представить для себя большего счастья, если бы только папа меня сейчас видел. Рэнди Нельсон.